Дженни и Джон выглядят так, словно не прошло тридцати с лишним лет. Этим они обязаны достижением гериатрии, свежему воздуху, солнцу, гимнастике и уравновешенному характеру. Дженни даже похорошела в свои... Да, пожалуй, в шестьдесят три. Джон все так же считает меня просто ясновидящим и не желает взглянуть правде в глаза. Как мне это удалось? Я пытался объяснить все Рикке. Но она страшно расстроилась, узнав, что когда мы проводили медовый месяц, я в то же время, совершенно очевидно, находился в Болдере, а когда разговаривал с нею в скаутском лагере, одновременно лежал в наркотическом оцепенении в долине Сан-Фернандо. Выслушав меня, она побледнела, а я продолжал. Давай рассуждать отвлеченно. Теоретически, тут все ясно. Скажем, берем морскую свинку, белую с коричневыми пятнами. Сажаем ее на темпортальную платформу и отправляем на неделю назад. Но неделю назад мы ее уже нашли там, и с тех пор она сидит в клетке сама с собой. Так что теперь у нас две морские свинки, хотя фактически всего одна. Но она же и другая, только на неделю старше. Поэтому если взять одну из них и отправить на неделю назад и... Подожди минутку, какую отправить? какую?» «Так их всего одна!» «Но берем, конечно, ту, что на неделю моложе, потому что...» «Но сначала ты сказал, что свинка у нас всего одна!» «Потом сказал, что две!» «Потом сказал, что две и есть одна!» «Но ты-то хочешь брать одну из них, а их всего одна!» «Я и пытаюсь тебе объяснить, как две свинки могут быть одной!» «Или взять ту, что младше!» А как ты узнаешь, какая из них младше? Если они похожи. Ну, у той, которую мы будем посылать на неделю назад, можно отрезать хвостик. И когда она вернется... Фу! Дэнни, как жестоко! К тому же у морских свинок и хвостиков-то нету. Она, кажется, решила, что опровергла все мои доводы. Зря я пускался в объяснение. Правда, Рикки не из тех, кто беспокоится из-за таких пустяков. Но, увидев, что я расстроился, она ласково взъерошила остатки моей шевелюры и сказала «Мне нужен ты в единственном числе. Двух тебя я не представляю. Скажи мне лучше, ты рад, что дождался, пока я вырасту?» И я приложил все усилия, чтобы доказать ей это. Но на самом-то деле мои объяснения ничего не проясняют. Я и сам потерял нить, словно сидел на карусели и считал обороты, а потом сбился со счета. Почему я не видел сообщение о собственном пробуждении? Я имею в виду второе, в апреле 2001 года. Я же должен был его увидеть, регулярно просматривая газеты после своего первого пробуждения. Меня разбудили во второй раз, в пятницу, 27 апреля 2001 года. Значит, на следующее утро в Таймс должны были опубликовать сообщение. Почему же я его тогда в первый раз не видел? Вот же оно черным по белому дб. Дэвис в Таймс за субботу 28 апреля. Рассуждая философски, одним росчерком пера можно с одинаковой легкостью создать новую вселенную и уничтожить старый свет. Неужели верна гипотеза о существовании параллельных временных потоков и альтернативных миров? Может ли быть, что вмешавшись в структуру мироздания, я попал в другую вселенную? Даже при том, что я нашел в ней Рики и Пита. А может, где-то или когда-то в какой-то другой вселенной Пит выл, пока не отчаялся, а потом, брошенный на произвол судьбы, отправился бродяжничать. И Рики не сбежала к бабушке, а вынуждена была сносить издевательство Белл. Но газетная строчка мелким шрифтом ничего не доказывает. Той ночью я мог задремать и пропустить свое имя, а на утро Просто выбросил газету в мусоропровод, уверенный, что прочитал все. Я всегда отличался рассеянностью, особенно если думал в это время о работе. Да и что бы я сделал, увидев? Пошел бы сам себя встречать и сошел бы с ума? Нет, если бы я увидел свое имя в газете, я бы ни за что не сделал всего того, что и привело в конце концов к моему второму пробуждению. Вот поэтому-то мое имя просто не могло появиться в газете. Ход событий регулируется, по-видимому, отрицательными обратными связями со своего рода охранными цепями, и поэтому само существование этой строчки Пититом зависело от того, увижу я ее или нет. Стоило мне только увидеть эту строчку, и весь дальнейший ход событий оказывался невозможным. Есть божество, что лепит нашу волю, желание наше – плод его трудов. Тут и свобода воли и предопределение в одной фразе. И то, и другое верно. Есть только один реальный мир, с одним прошлым и одним будущим. Каков был изначально, таков есть, и таким прибудет во вовеки мир бесконечный. Аминь. Только один, но достаточно большой и сложный, чтобы вместить в себя и свободу воли, и путешествия во времени, и все эти обратные связи охранные цепи, в пределах его правил нам разрешается все. Но возвращаемся мы к тому, с чего начали.